Винс сидел в двух хризантемах и подтягивал холодное пиво. Место тут было занятное. Чужим на входе предлагали сдать оружие. Все чин по чину в запираемые боксы. Ключ с номером ячейки берешь с собой и отдыхаешь. Дают слово, что в зале проблем не возникнет. У нас тут приличное заведение. Вот с девчонками или в кабинетах, там уже сам. Но все равно без оружия чувствуешь себя голым. Неуютно как-то. Однако делать нечего. Порядок значит порядок. Как человек, повидавший всякое, Винс понимал необходимость подобных правил. Оставалось надеяться, что охрана сдержит обещание Постоянные-то он некоторые. С волынами. Жаль только расспросы Акера, которого тут все на удивление хорошо знали, не дали ничего. Вообще. Никто о нем не распространялся. А бармен, услышав, что Винс, если ему организует встречу, гарантирует этому прославленному Керру безопасность, долго смеялся. «Значит, мужик и вправду серьезный», — не наклепал пацан в восторге. Винсент усмехнулся, вспоминая, как мальчишка-проводник с восхищением расписывал этого самого Керра. «Он рейдер, немистер, как настоящий самурай. Может от плевого дела отказаться». А может, за так самый замес влезть? Он это вызовом называет. Знакомый психотип. Винс, похожую личность каждый день в зеркале видит, когда бреется. Видимо, ушло не набивал себе цену. Говоря, что Кира за запотрепаться с глазу на глаз может стребовать 10 штук. Винсен тоже бы стребовал. Чисто, чтобы отстали. Интересно, кстати. А откуда мальчишка знает про самураев? Вроде в этом секторе я япа не действует. Хотя при случае надо будет у связиста спросить. Эти-то наверняка в теме. Чтоб корейцы за японцами не проследили. Дружба нации, прошедшая через века. Делая очередной глоток пива, Винс вдруг понял, что наслаждается. Реально наслаждается ситуацией. Тихо, спокойно, неплохие напитки. А еще все предельно конкретно. Конечно, интриг здесь тоже навалом, но как-то понятней, что ли. Тут мыслили и действовали иначе, а за содеянное расплачивались не понижением в должности, а кровью. Сильный здесь был действительно сильным. Не какой-нибудь хилой бонёй, умеющей только ловко подставлять и манипулировать. Подошла официантка, забрала пустивший стакан, заменила его полным. Завлекательно улыбнулась. Винсент ей подмигнул. Девчонка ушла, виляя бёдрами, очень довольная собой. Впрочем, посетитель про нее сразу же забыл. Итак, надо подбить итоги дня. У связистов был, с ушлым встретился, материалы передал, цену обозначил. Хорошую цену. Если Ая Геллан в секторе жива, то Бонза ее найдет. Этот точно найдет. Вне всяких сомнений. Потом, конечно, свою игру затеет. Ну и ладно. И не таких доводилось обыгрывать. Кстати, переговорщикам этот авторитет оказался первоклассным. За час всю душу вымотал. Хотя мистер Хейли в долгу не остался. Ушлый лысину несколько раз пижонским платочком промокал. Интересно, чем ему отпечатки пальцев разыскиваемой так приглянулись? Как увидел, даже вышел на минуту. Собственно, Винс считал версию об ошибочном похищении мисс Геллан почти доказанной. Осталось только дождаться, когда гонцы разыщут Керра и передадут ему приглашение поговорить. Если разговор служится, а он сложится, Винсенту станет известно точное время убийства мусорного дока. И, соответственно, удастся понять, была ли девчонка свободна на момент звонка. Впрочем, 9 из 10 что было? «Остается запастись терпением и ждать». Искать кира будут и ушлы и мальчишка. Связисты вот отказались, сообщив, что вся аппаратура у того в радионепрозрачных чехлах, так что запеленговать не получится. А сообщения передавать лучше через ушлого, мол, с ним Кера давно дела ведет. Впрочем, Винс решил, что подождет еще час, после чего оставит бармену контакт, выданный связистами. Контакт зачетный, сразу ясно, с группировкой корейцев владелец в дружбе. И пойдет бродить по улицам по девчонку искать, а на деле присмотреть место, чтобы почиститься и вымыться, дабы вечером пригласить куда-нибудь сумин. Пусть не во фраке, но хоть не опустившимся бродягой. Интересно, согласится ли? Что раскручивать внезапного партнера представит именно ее, даже не вопрос. Но методы раскрутки могут быть весьма разными. Наконец снова пришла официантка, принесла заказ. Быстро составила тарелки с подноса на стол, пожелала приятного аппетита, одарила еще одной улыбкой и удалилась. Винстон, забив на все напряги, спокойно приступил к еде. Чего дергаться и вход глазами сверлить? Если Керра таки занесет попутным ветром в две хризантемы, так ему на входе и скажут, и покажут, кто его ждет, за каким столиком. Ну, а не занесет, потом отыщется да кстати, была вполне неплоха, даже и для белого сектора, не говоря уже о черном. «Говорят, ты меня ищешь!» Приседший напротив мужик не спрашивал, а утверждал. Винс окинул незнакомца быстрым взглядом, отмечая несколько внешность. Чего там отмечать? Успехи пластической хирургии и особые приметы. Их за определенную плату любой уличный скулап делает по всему телу сколько схватывая общую картину, оценивая. Тут не надо быть особо прозорливцем, чтобы уловить себе подобного. Бойца выдают не крепкие мускулы или угрюмая рожа, а взгляд и пластика движения. И сейчас Винсент видел. Перед ним сидит боец. Такой же в точности, как он сам. Поэтому рейдер спокойно сказал. «Не знаю, что говорят. А Керра? Да, еще. Нашел». Что дальше? Тебя, кстати, кто отыскал? Ушлый или мелкий? Все. Записку для Оли я пацану подписал. Собеседник хмыкнул. Его проводник с упоением, рассказывавший о легенде сектора Керра, неистово мечтал обзавестись хорошим стволом. Мальчишка был толковый, хоть и трепливый. Поэтому Винс черкнул на клочке бумаги записку. Ну сказал, что если паренек отыщет этого своего уличного самурая, а тот ему записку подпишет, то в магазине у малыша Олли бумажку можно будет обменять на ствол. Денег он занесет. У пацана глаза блестели так, что Винсент понял. Рейдер, даже если он под землю зарылся, будет найден в ближайший час. Черт знает как, но найден. А еще стало интересно, если мальчишка выберет, а он выберет самый брутальный ствол, справиться ли с отдачей. Тем временем Кера поднялся из-за стола и, повернувшись к собеседнику спиной, пошел к двери кабинетика. Винсент в этот момент особенно устро ощутил, что оружие у него отобрали. Когда они сели, и очередная смазливая официантка принесла Винса в заказ из зала. Итак, для начала меня интересует, во сколько ты убил мусорного дока. Если ответ будет правильный, мы продолжим разговор. Если нет, я готов компенсировать потерянное время. Шесть с небольшим. Ты с чего донора ищешь? И сколько предлагаешь? Ее украли у нас. Корпорация хочет вернуть своего работника. Что такого удивительного? Корп, ты рейдеру будешь рассказывать про то, кого возвращают, а кого нет? Сколько платишь? 200 за живую. 50 за тело. А не дешево за улику о нарушении 99 меморандума?» и сможешь доказать найду смогу а пока просто знаю твои предложения 100 за то что я вообще берусь за дело и за мое молчание 300 сверх за живую 100 за тело идет но ты говоришь откуда знаешь про нарушение меморандума?» значит правда Да, был файл медданных, из-за которого к доку позже пришли. Опоздали. Тот же файл есть у владельцев Центра технической разведки. Насколько знаю, донора они не получили. Благодарю. инфаза за инфу. Бывшего центра. С этого утра его больше нет. Их разговор прервал деликатный стук в дверь. Кера, сидевший ближе, приоткрыл створку. Кера! Кера! «Тут Алиса пришла!» «Сейчас». Рейдер встал и повернулся к Винсенту. «Пять минут». Он вышел, плотно прикрыв дверь. Корпорат откинулся на спинку диванчика. Хорошая все-таки привычка не экономить на оплате информации. Слова собеседника внезапно подтвердили инфу ушлого. Ладно, вечером подойдет команда поддержки, и нежданных конкурентов можно будет сбросить на нее. Или подкинуть конкурентам ложный след в виде подставного донора. «Нафиг!» «Над этим пусть Лэнгли думает, у него голова большая!» А пока... Винсент вытащил из внутреннего кармана куртки две пачки кредов по 50 тысяч в каждый. Вернулся и уселся на прежнее место Керра. «Знакомая пришла. С охраной проблемы чуть не возникли». «Файл!» Керра вытащил из нарукавного кармана чип памяти, положил рядом и, вскрыв пачки, бегло проверил несколько купер, после чего забрал деньги и пододвинул чип к Винсенту. Держи. Заодно могу сказать, что там. Интегральный коэффициент антител в три раза выше среднего. Инфа, которая и заинтересовала твоих конкурентов. Винсент молча кивнул и, достав небольшой пластиковый конверт, перекинул его собеседнику. Тот открыл и вытащил два чипа для сканеров ДНК и Сичат, а также фотографию, на которую глянул мельком. «Если окажется, что она нечто больше, чем ты сказал...» Цена вырастет. Лимиты тоже. Кера коротко кивнул и вышел. Хейли проводил его задумчивым взглядом. Да, этот мог запросить 10 только за разговор. Но ну, глядишь, и найдет девчонку-то. А теперь к связистам. Передать файл и ускорить приход команды поддержки. Вдруг цифровики корпорации смогут найти, кому было передано инфа и кто именно является внезапным конкурентом Виндзера по поискам. После этого можно будет и кушлому Прикинуть, как отбить у конкурентов желание орудовать в секторе. Благо, вряд ли у них здесь больше одной группы. Но сначала, сначала посидеть и подумать, не упускает ли он чего.